Глава одиннадцатая. Арсений. Я стою у машины и жду. Руки в карманах, чтобы скрыть дрожь. Сколько лет я не чувствовал этого. Проклятой неуверенности. Страха перед отказом. Мир обычно лежал у моих ног, стоило лишь щелкнуть пальцами. Но сейчас... Сейчас все иначе. Вижу ее в окне. Стоит наверху за стеклом, словно призрак той жизни, которую я разрушил. Нет. Мы разрушили его вместе с ее мужем. Я деньгами, он слабостью. А она оказалась между нами, заплатив самую высокую цену. Мой водитель молча стоит рядом. Он видел меня в разных состояниях, но такого никогда. Я отменил все встречи, выключил телефоны. Сегодня существует только она. Дверь подъезда открывается. Ко мне выходит Катя. не в дорогом платье, ни на каблуках. В джинсах, свитере, куртке как обычная женщина. И в этом ее настоящая красота. Та, что не продается и не покупается, подходит, смотрит на меня. В светлых глазах ни ненависть, ни страх, усталость, настолько глубокое, что сжимается сердце. «Катя?» Голос звучит тише, чем обычно. «Арсений?» «Мы стоим друг напротив друга. Между нами тот ужас, что я принес в жизнь». «Грязь той сделки, но я должен попытаться. В последний раз. Я не буду говорить, что все будет легко. Начинаю медленно, подбирая слова. Я не умею обещать рая, но умею давать реальные вещи. Безопасность, уважение, возможность быть собой. Вижу, как она напрягается, ждет подвоха, ждет, что я предложу ей деньги, новую жизнь, бриллианты, но я не буду». Я потратил жизнь, чтобы все купить. Продолжаю, глядя прямо в ее глаза. Дома, яхты, компании, людей. И только встретив тебя, я понял, что есть вещи, которые не продаются. Делаю паузу. Это сложно. Сложнее, чем любая сделка на миллиарды. Их можно только заслужить. Твое доверие, твой счастливый взгляд, твое прощение. Умалчиваю, что с готовностью брошу свой рукотворный мир к ее ногам. Она смотрит на меня, и я вижу в ее глазах борьбу. Она оборачивается, смотрит на окно кофейни. Туда, где призрак Ильи, наверное, стоит и смотрит на нее. Я не ревную. Мы оба потеряли ее, только по-разному. «Позволь мне попытаться». Говорю тихо. «Только попытаться». Она поворачивается ко мне. В ее глазах не решение, нет, там боль. Та, что я причинил. Но есть и еще что-то. Усталость от борьбы, жажда жизни, настоящей жизни. Я не обещаю тебе ничего. Почти мягко говорит она, но металлические нотки проскальзывают в голосе. Ни любви, ни верности, ничего. Только шанс. Один. Во мне что-то замирает. Ни радость, не триумф, глубокая всепоглощающая благодарность. Этого достаточно. Отвечаю, пытаясь скрыть облегчение. Больше бы я и не прошу. Она делает шаг. Всего один. Но это шаг через пропасть, через боль, через прошлое. Шаг ко мне. Открываю дверь. Она садится на пассажирское сиденье. Не как побежденное, как равное. Делаю знак водителю, чтобы он остался. Сажусь за руль. Не завожу сразу. Смотрю на нее. Она смотрит прямо перед собой в лобовое стекло, в новую жизнь. «Куда?» — спрашиваю, согласной на что угодно. Она поворачивается ко мне. В ее глазах нет ответа, только вопрос. «Тот же, что и у меня». «Покажи мне», — говорит она. «Что бывает после того, как продадут душу? И можно ли ее найти снова?» Пальцы напряжены от желания убрать ее непослушный локон с глаз за чуть оттопыренное ушко, почувствовать шелковистость светлой прятки. Сердце захлёстывает волна невыносимой нежности. Завожу мотор. Автомобиль плавно трогается. В зеркале вижу, она не оборачивается, не смотрит на то, что оставляет позади. Мы едем в аэропорт, где нас ждёт мой самолёт. Летим в неизвестность. Туда, где она сможет согреться. В будущее, которое я обещал ей не покупать, а построить. Вместе. Впервые за много лет я чувствую не власть, не контроль, а нечто большее, нечто, ради чего стоит жить. И это нечто сидит рядом со мной, смотрит в окно и, кажется, потихоньку начинает дышать свободно, так же, как я.